Глава «Подвиг на Припяти» Читает Иерей Михаил Кожухарь Благочинный Пильнинского округа Нижегородской епархии Ветеран войны Сергей Федорович Ермоленко Вспоминает мельчайшие детали Как будто бы все это произошло только вчера Один глаз у него слезится, а другой стеклянный Выражает то ли удивление, то ли грусть Это осталось ему на память о войне В 1945 году в правый глаз попал осколок вражеского снаряда. Стеклянный протез ему подарил профессор Корнеевич в Киевском госпитале. До сих пор Ермоленко благодарен военному врачу за те 360 граммов коньяка, которые помогли ему, 23-летнему юнцу, пережить муки операции. «Сейчас-то все хорошо. Я инвалид второй группы, имею все льготы». Но и то время было яркое. Я постоянно вспоминаю войну. Постоянно, твердит он. И опять возвращается в 1943 в Украину, где он, будучи комбатом 654 стрелкового краснознаменного львовского полка 148 стрелковой черниговской краснознаменной дивизии, форсировал Припять. Мы заняли город Чернобыль. Там высадилось больше половины корпуса с нашей 148-й дивизии. Я со своими бойцами расположился неподалеку, возле деревни Чистогаловка. Нас было всего около 370 человек. Дело к обеду. Немцы стали наступать. Они ударили прямо на Чернобыль. Деревню Чистогаловку всю смяли в Припять. Местные, кто жив остался, потом рассказывали, что вода в реке два дня текла красная от крови. Я своим солдатам приказал... Чтобы не вздумали бросаться в реку и переплывать, надо прятаться. Смотрю, смяли наши полки. Многих в плен забрали. И надо же, Щербак, старшина мой, бежит. Ты откуда, спрашиваю? В батальон, товарищ капитан. А знамя где? Здесь. Он сорвал рубаху, а на груди у него знамя. Я вздохнул с облегчением. Теперь все хорошо. Осталось только выбраться из окружения». А вокруг стрельба. Кто в кого стреляет, уже непонятно. Надо выводить солдат. Командир дивизии по рации приказал нам идти на овруч. Солдаты цепочкой подошли ко мне. Так мы прошли полкилометра. Видим, танк немецкий в лесу стоит. А вокруг него немец пьяный ходит. Мой хлопец пырнул его сразу. В ранце этого немца нашли шнапс. Хорошее вискозное белье, на котором в шине держатся. Потом мои ребята вытащили из танка еще троих пьяных в дымину немцев и взяли трофеи. Чего в танке только не было. Одеяло, разные продукты, фляжки со шнапсом. Забрали все. Бросили в танк бутылки с зажигательной смесью и пошли дальше. Оказалось, что немцы свои танки метров через 200 поставили, но пехоты было у них мало, потому взять нас им не удалось, смеется Сергей Федорович так прошли мы всю ночь. Утром к нам присоединилось еще 30 человек из соседней дивизии. Вместе подошли к болоту, а в нем вода черная, пузыри вонючие, деревья растут, а листьев нет. Около болота нас встретил дед партизан, который ждал уже более часа. Мы его чуть не утопили, так как подумали, что он шпион. Благодаря этому деду, которого даже я начал слушаться, мы переправились через болото. Женщин, их было четыре, несли на палках по 8 солдат. Так мы шли по грудь в жижи день и ночь. Когда вышли на берег, подсчитали людей, 350. Не знаю, где остальные. Либо утонули, либо ушли. Солдаты, как увидели сушу, кинулись в огороды и стали есть капусту. Даже те листы, которые скотине не дают. Так проголодались. Здесь мы нашли большое соединение имени Чапаева. Им командовал ветеран гражданской войны полковой комиссар Салаев. Орден Александра Невского я получил за умелое и тактически грамотное руководство батальоном, инициативу и личную храбрость. Так формулировка звучит официально. А если по-простому, то за то, что вывел я из окружения людей, сохранил их жизни и знамя полковое». Сергей Федорович Ермоленко родился в городе Богучаре Воронежской области 10 августа 1922 года. Окончил Ташкентское военное училище имени Ленина. С февраля 1942 года командир роты 310 полка 8 дивизии 13 армии Юго-Западного фронта. С октября 1942 по август 1943 -го года командир 183-го отряда 13-й армии Центрального фронта. С августа 1943 по 22 марта 1945 -го года командир второго батальона 654-го стрелкового краснознаменного львовского полка 148-й стрелковой Черниговской краснознаменной дивизии. Награжден двумя орденами красного знамени орденами Александра Невского и Отечественной войны первой степени, двумя медалями за воинскую доблесть, польской медалью Грюнвальда и другими. Участвовал в освобождении городов Елец, Ливны, Малоархангельск, Чернигов, Киев, Шепетовка, Тернополь, Львов, Тарнув, Краков, Освенцим, Ратибор, хондорф Общая выслуга в вооруженных силах – 40 лет.